неодобрительно комментировал провинциальную эклектичность архитектурного ансамбля, яростно бичевал граффити, демонстративно морщил нос при виде мусорных баков и синих туалетных будок, язвительно рассуждал о менталитете местных жителей, заперших чуть ли не все проходные дворы, с притворным умилением называл «милой деревенской» каждую вторую улицу и предрекал скорое появление пасущихся коз.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 Так-то я небольшой любитель путешествий по Восточной Европе. Мне северо-запад подавай». «Вот как!» — протянула Люся. «Одобрительно, надо сказать, протянула. Похоже, нашёл всё-таки способ ей понравится Ну то есть, будем честны, на то и рассчитывал, после всех этих вдохновенных байка о якобы спящем князе, в чьём сновидении мы все сейчас имеем удовольствие обретаться, что сердце экскурсовода сразу растает при слове «сон».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 Дровяные сараи в стиле Арнуво, и всё это, представьте, нараспашку, открыто целыми днями. Ходи сколько хочешь, не то что наяву. Ладно, я не о том. И вот, кстати, трамваи. В Вильнюсе, который мне снился, было много трамвайных маршрутов. Всюду проложены рельсы, разноцветные, блестящие, как ёлочные игрушки. И вагоны такие интересные, снаружи суровая ретро, внутри вполне современные и удобные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 Копни поглубже, и непременно наткнёшься на невроз богооставленности, не знаю как ещё этот неутолимый голод по неведомо чему можно назвать. — Хорошее определение, — серьёзно сказала Люси. — Точное. И залпом допила свой сидр, спросила. — А где вы остановились? На какой улице? — На базилиону, возле святых ворот. Хотел было добавить, что гостиница оказалась паршивой, и даже не скажешь вот так сходу, что больше вредит локация.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 И выпить. но совсем немного. Люси велела сохранять трезвость. Её воля священна. Просто. Сперва поужинал в одном из ресторанчиков, рекомендованных Люси. Кстати, просто отлично поужинал. Даже не ожидал. А загадочный грушевый коньяк, продегустированный из любопытства, оказался выше всяких похвал. Потом какое-то время бродил по улицам, отмечая, что в сумерках город нравится ему гораздо больше. Темнота, впрочем, кому угодно к лицу.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 Наконец обрёл успокоение на белом пластиковом стуле под жёлтым тентом кафе с забавным названием «Ноушуга». «No Название оказалось враньём, сахарницы там всё-таки стояли, но простил им эту сладкую ложь за отличный кофе, грамотный опероль-шприц и оранжевый плед, защитивший от речного ветра. Если учесть, что планшет со всеми специально закачанными в дорогу книгами был с собой, неудивительно, что просидел там до самого закрытия. И даже растерялся, когда вежливая бариста попросила освободить стул и отдать плед. Чего это они так рано сворачиваются? Оказалось, не то чтобы рано. Полночь на носу. Все приличные золушки удаляются с бала, роняя хрустальные тапки. И мне стало быть пора. О возможности вызвать такси не то чтобы не вспомнил. Ещё как вспомнил. И возмутился. Это что же значит? Через пять минут приедет машина. Вжик-вжик, и я дома. Ещё через пять.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 И смешивали, глазам своим не поверил, кайперинью. Кайперинья — коктейль, в состав которого входит кашаса, бразильская водка из сахарного тростника, сок лайма и колотый лед. Да такую отличную, какой давненько не пробовал. Там просидел почти целый час. Мог бы и дольше, но вдруг почувствовал, что устал еще не настолько, чтобы все-таки вызывать такси и заснуть прямо на заднем сиденье но достаточно, чтобы спросить дорогу, выслушать объяснение и обрадоваться, а не огорчиться, выяснив, что пешком до гостиницы максимум 15 минут. Шел по широкой, темной, скудно освещенной редкими фонарями улице, глазел по сторонам, насмешливо думал, что кайперинья – отличный напиток, специально для придирчивых туристов. Первую порцию следует принимать прямо в зале прилёта или на вокзальном перроне, а потом постоянно добавлять, примерно раз в два часа. Очень полезный коктейль. Поднимает настроение, застилает глаза сладким туманом, примеряет с жизнью настолько, что нравится решительно всё, начиная с нелепо оформленной витрины парикмахерской, где возвышается пирамида отрубленных кукольных голов, пухлощеких и голубоглазых, с туго завитыми льняными локонами, и заканчивая старым зеленым трамваем, с лязгом и грохотом, влекущим по рельсам свое прекрасное ветхое тело. Так, стоп. Получается, тут все-таки есть трамвай. А Люся не сказала, когда я досадовал на их отсутствие. Интересно, почему? Неужели настолько рассердилась? Впрочем, имеет право. Я же действительно совершенно ужасный клиент».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 одним глазом уставившись в телевизор, где хлопотала на кухне жена инспектора Барнаби. Инспектор Том Барнаби. Главный герой британского детективного телесериала чисто английские убийства. Английский «Midsommar Murders». А другим в экран ноутбука, где, повинуясь ее воли прыгали и исчезали разноцветные шарики. Вероятно, Люси играет в компьютерную игру «Color Lines».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 Оставь наш туман в покое. Убирайся отсюда, незваная лишняя тень». Отшатнулся. Не столько от неожиданности, не потому даже, что рисунком не положено шевелиться и говорить, а испуганный ее недоброжелательностью. Во всех его снах о Вильнюсе окружающий мир был не то чтобы добр. Скорее, просто равнодушен, но никакой угрозы не таил, это точно. Во сне такие вещи чуешь не просто сердцем, всем телом. А наяву, получается, нет. Пока кулак под нос не сунут, думаешь, будто все наваждения этого тихого ночного мира — русалки, трамвая огни и туманы — твои добрые друзья. А это, похоже, не так. Впервые за весь этот удивительный вечер спросил себя. — Погоди, что вообще происходит? Я просто заснул в кафе? Или, скорее, в том баре с Флойдом и Кайпериньей? Ладно, если так, все в порядке.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 И ещё табурета в баре, где ты, будем надеяться, всё-таки мирно спишь, вот прямо сейчас, оглушённый ранним подъёмом, чересчур свежим воздухом, выпивкой и впечатлениями. Дождавшись, пока земля угомонится, огляделся по сторонам. Вроде бы двор как двор, с цветами в полисаднике и даже полотенцами на верёвках, натянутых как струны и гудящих на тёплом ночном ветру. И разноцветные фонари в мавританском стиле, развешанные у подъездов. Как же это оказывается красиво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 Ушла в дом, хлопнув дверью, а он еще какое-то время встревоженно оглядывался в поисках какой-то загадочной незваной тени, которую гнали прочь. Думал, наверное, она не очень опасна, если тетка вышла ругаться, а не заперлась на все замки. Думал, ну и дела, ну и город, ну и порядки у них. Чьи-то бесхозные тени скитаются тут по дворам, как бродяги. И никто им, похоже, не рад, только стращают полицией. На самом деле ужасно смешно. Думал, кажется, что-то такое говорила мне нарисованная русалка. Незваная лишняя тень. «Погодите, вы что, хотите сказать, незваная тень — это я?» Поднес к лицу руки, но их не увидел. Опустил глаза и не обнаружил на положенном месте ни туловище, ни ног. Вообще ничего, только полупрозрачный, почти бесформенный сгусток тьмы на асфальте. В таком растрескавшемся, словно Кронос, не просто шел мимо, а закатил тут истерику и яростно топал ногами последние полчаса. Подумал, похоже, тени это и правда я сам. Похоже, я исчезаю. Интересно, что следует делать тени, которая не хочет исчезнуть? Выйти на яркий свет? Но не смог сделать ни шагу. Очень трудно пошевелиться, когда состоишь из почти рассеявшейся тьмы.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 Все они заперты, открыты нараспашку, на радость ветрам, любопытным дошкольникам и вездесущим туристам, желающим всюду сунуть нос. Люся говорила, «Этот город придумал мой дедушка Жюль. И, кстати, не только его. Еще много всякого разного. Дед не желал довольствоваться одним единственным вильнюсом, хоть и любил его и уезжать отсюда никуда не хотел».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 впрочем воспоминания всегда достаточно чтобы воскреснуть или почти всегда дернул ее за рукав люся вон там ты прав дорогой живой человек валентин там за воротами улица базилеона самое настоящее выйдем аккуратно напротив твоей гостиницы только держись покрепче не закрывай глаза когда еще такое увидишь